глава 32. Вас уничтожат, вы смерти хотите, ваш долг перед миром жить, вы нужны всем нам. Но переубедить их, разумеется, не удалось. Они продолжали двигаться по холмистой земле, оставив следы боя позади. Каттер демонстративно ужасался тому, что они не хотят его слушать, но ничего другого не ожидал. Он изложил свои доводы, и граждане совета ответили ему, каждый по-своему. У одних Каттер встречал шапка закидательства, приводившая его в ярость. «Били мы, Ньюк Робизон. раньше побьем, и теперь», — приговаривали они. Каттер отвечал им подчеркнуто недоумевающим взглядом, зная, что они тоже знали, насколько их слова лживы и как все будет на самом деле. Они знали. Другие подходили к делу более вдумчиво. Каттер не сразу находил, что возразить. «Кем мы станем?» — говорил толстанок. На тыльной стороне руки как-то был рубец, вытравленное изображение змеи с крокодильем зубом. «Кем ты хочешь нас видеть? Бандитами? Мы были свободными гражданами своей собственной республики. Ты хочешь, чтобы я забыл об этом?» и превратился в пустынного бродягу-головореза. «Я лучше умру, сражаясь, Каттер». «На нас лежит ответственность, Каттер», — говорила Ангари. В ее присутствии он всегда вел себя скованно. Присущий Ангари пыл лишал Каттера воли. Он сразу уставал и терял веру в себя, словно боясь, что против своей воли согласится с ней. Он понимал, что ревнует. Никто не имел на Иуду Лёва такого влияния, как Ангари. «Мы — мечта», — говорила она, — «мечта простых людей. Все сошлось в ней, все вошло в нее. Мы вошли в нее. Мы — это она. История подталкивает нас». «Что за тарабарщина?» — думал Каттер. «О чем ты?» «Настало время прорваться. Любой ценой. Мы должны вернуться сейчас, понимаешь?» Больше она ничего не говорила. Друзья мастера шепота вскочили на своих коней, обычных и переделанных, и стали облачками пыли на горизонте, умчавшись кто на юг, а кто на восток. Дрогон остался. Каттер не мог понять, зачем. «Что тебе нужно от этого сброда? Ты же был в городе. Ты знаешь, что нас убьют, если мы вернемся». «Их, может, и убьют». Пожал дроган плечами. Они сами знают, что делают. Кто я такой, чтобы им указывать? Они уже не могут остановиться. Раз встав на рельсы, будешь идти по ним всю жизнь. Им нельзя сворачивать. — Тоже мне довод, — подумал Каттер. Кажущаяся инертность Совета ужасала его. Если бы они посмотрели внимательно, то сразу поняли бы, что ошибаются. Но они упорствуют, хотя и знают, что они правы. И это упорное стремление поступать вопреки фактам помогает им изменить реальность. Такой метод принятия решений в корне отличался от его собственного. Он просто не умел так думать. Какой путь был более рациональным, Каттер не знал. Железный совет шел через сплошной туман враги, пригорки и рощицы будто складывались из капелек, висевшей в воздухе влаги, за миг до приближения поезда, и таяли, едва он проходил. Смутно различимый пейзаж, местами такой знакомый, пробуждал забытые воспоминания. Это были ньюкробюзонские земли. По кустам боярышника, стряхивая с веток, капли, порхали чижи. Это была ньюкробюзонская зима. До города оставалось несколько дней пути. «Однажды, много лет назад, с нами шел один человек», — сказала Ангари Каттеру. «В то время мы еще не стали советом. К нам явился паук и открыл нам тайны. Тот человек спятил и говорил только о пауке. Он был вроде пророка. Но скоро он всем надоел, а потом на него вообще перестали обращать внимание. Мы его даже не слышали». Он говорил, а мы не слышали ни одного слова. Так и ты. Поворачивайте, поворачивайте. Ангари улыбнулась. Мы больше не слышим тебя, парень. У меня была миссия, думал Каттер. Я ее провалил. Ему не помогало сознание того, что его возлюбленный не ожидал ничего другого. Каттер превратился в призрака. Его уважали. Ведь он был одним из тех, кто пересек континент, чтобы спасти Железный совет. Его нынешнее отступничество и настойчивые предсказания гибели совета встречали вежливым молчанием. Я призрак! Каттер мог уйти. Он мог взять любую лошадь из общественных конюшен и ускакать. Он мог направиться к предгорьям, найти там заброшенную тропу. По ней выйти в строевой лес и оттуда в Нью-Крабюзон. Но он этого не сделал. Побуду пока здесь. Была его единственная мысль. Бегство он решил отложить на крайний случай. Он видел карты. Совет продолжит движение на восток, оставляя в земле дырки от костылей и полосу, спрессованной путями глины, снова и снова пуская в оборот рельсы и шпалы, пока не доберется до остатков дороги в нескольких десятках миль к югу от Ньюкробюзона. Там они переведут поезд на старые пути, поддадут жару и в считанные часы будут в городе. Каттер припас бегства на крайний случай. Но потом. «Мы надеемся», — говорила Ангари. «Быть может, она права. Поезд придет, остатки коллектива восстанут, правительство падет». Оказалось, что на этих сырых землях Жили и другие люди. Раз в два-три дня Совету попадались деревянные дома фермеров на вершинах холмов. Под крутыми склонами, где подъем становился пологим, несколько акров обработанной каменистой земли. Фруктовые сады, огороды, загоны для грязно-серых овец. Обитатели ферм и отдаленных хуторов приходили взглянуть на Железный Совет, пока клались пути. Эти люди с молочно-белой кожей от близкородственных браков глазели на состав, даже не подозревая, что присутствуют при историческом событии. Иногда они приносили товары на обмен. Наверняка были и города, где фермеры сбывали произведенное ими. Но совет не видел ни одного. Слух о нем о беглом поезде, приближающемся с запада в окружении горделивой армии беспределов и их детей, облетел всю болотную страну. В Нью-Крабизоне наверняка тоже узнают. Может, на нас скоро нападут. «Слышали?» — спрашивала их одна беззубая фермерша. Она предложила им ветчину, закопченную на яблоневых дровах, в обмен на их деньги, таинственные дублоны с запада и кусочек поезда на память. Ей дали зубчик, смазанный маслом шестеренки, и женщина взяла его с трепетом, как священную книгу. — Я знаю про вас. Слышали? Она буквально настояла, чтобы совет проложил путь прямо через ее жалкий клочок земли. — Тогда мне и пахать не надо будет. Слышали? Говорят, в Нью-Крабизоне беда. Наверное, коллектив пал. Или перешел в наступление кто знает. Дальше на восток, и стало ясно, что это за беда. «Война кончилась», — сказал им один человек, чье пастбище превратилось в вокзал, а крыльцо в платформу. Его ближайшие соседи покинули свои низинные владения и проехали много миль, чтобы своими глазами увидеть железный совет. На полях земледельца возникли боковые пути — и вокруг них толклось множество мужчин и женщин. Фермеры и охотники из пустоши с суровым удовлетворением наблюдали за ними. «Войне конец!» — говорил он. «Так, я слышал. Воевали-то с Тэшем, али как? Ну вот, война кончилась. Мы победили!» «Мы», — думал Каттер. «Мужик, ты в Нью-Крубизоне-то отродясь не был. Ближе, чем на 100 миль не подходил. Они сделали что-то и победили». И теперь Тэш просит мира. А я почем знаю что? Чего-чего? Какой такой коллектив? Не что-то сделал. История возвращалась. Тайная миссия, говорили одни. Наемное убийство, твердили другие. Чему-то был положен конец. Жизнь изменилась. На Тэшан нашлась управа. Их принудили к переговорам или даже к капитуляции. Что-то изменило планы теша. Криво ухмылялся про себя Каттер. Подумать только. Похоже, что победа в войне усилила влияние парламента и мэра, лишив коллектив всякой поддержки. Тут уж было не до ухмылок. О таком тошно было даже думать. Забастовщики? Им конец. Правительство разобралось с ними. Беглецы из города рассеялись по мокрым от дождя трясинам. Они приходили в деревни, мимо которых шел железный совет, и оставались там. Заселили даже заброшенные поселки, выросшие в степи во время железнодорожного бума. Нередко рабочие из стаи муравьев спускались с холмов на равнину, где клали рельсы на утоптанную тропу или возрожденную проезжую дорогу. Новые посельчане высыпали из бывших салунов, борделей и церквей и смотрели, как в считанные часы. Совет набирал скорость с каждым днем. Укладчики наводили стальной путь поверх гужевой дороги, и поезд проезжал там, где раньше видели лишь верховых бродяг до да дилижанцы. «Вы слышали?» Одни и те же истории приходилось выслушивать десятки раз. Среди беженцев наверняка были те, кто жил на парламентской территории, но никто в этом не признавался. Все назывались коллективистами, спасавшимися от милиции. — Да уж, ты-то, конечно, не врешь. Думал насмешливо Каттер. Самый, что ни на есть, заводила, как и божишься. Вы слышали? О том, что война кончилась, Тэш разбит, мэр снова у власти, с восставшими расправились и коллектив уничтожен? — Да, слышали. Хотя сомнения все равно оставались. Их привечали в этих остаточных городах, предлагая секс и Нью-Крабизонскую стряпню. — Зачем вы здесь? Вы раз не слышали? Слышали? Никакого коллектива больше нет. Одни подонки. Какие-то террористы засели в собачьем болоте. У них лишь несколько улиц во всем городе. А я слышал другое, что они еще живы и сопротивляются. А вы идете на помощь? Идете сражаться за коллектив? Я ни за что туда не вернусь. Там же настоящая война. А я вернусь. Можно с вами? Можно я с вами? Некоторые новоявленные скитальцы из числа молодежи Решали примкнуть к совету и возвратиться в Нью-Крабюзон, не выдержав и нескольких недель изгнаннической жизни. «Расскажите нам про Железный Совет!» — требовали они, и их новые сограждане рассказывали все, что знали сами. Ходили и другие, не весть откуда взявшиеся поразительные слухи. «Вы знаете, — донеслось до ушей каттера, — такого галемиста, Иуду Лева?» «Что?» — переспросил он, — подходя к беженцу, который это сказал. Големист Лев. Он собрал целую армию искусственных людей. Он делает их из глины в своем погребе и уже столько понаделал, что может захватить власть в городе. Его видели на окраине Нью-Кробизона, рядом с товарной станцией, возле путей. Он что-то задумал. Чем ближе они подходили к городу, тем больше узнавали от беженцев. Все окончено. — сообщил один. — Коллектива больше нет. Боги, как это грустно. В ту ночь Каттер искал дрогана и понял, что мастер шепота исчез. Он прошел весь поезд, спрашивая о дрогане у каждого встречного и прося передать ему, чтобы тот нашел его сам, но безрезультатно. Конечно, Шептун мог сесть на коня и отлучиться по своим делам, отправиться на охоту или просто поразмяться. Но Каттер как-то сразу подумал, что Дроган ушел на совсем. Данью было уже рукой подать. Вот он и решил, что хватит с него железного совета. И ускакал во свояси. И это все. Смылся по тихому, без блеска и славы. Больше тебе ничего не нужно, Дроган. Даже проститься не захотел. Каттер приготовился уходить. Конец был уже близок. Он ощущал пустоту перед громадной потерей и постоянно думал о том, где их встретит милиция, как она истребит Железный Совет. Переделанные их родные и друзья, все граждане Совета знали, что ждет их впереди. В рабочих песнях все чаще говорилось о войне. Люди смазывали оружие. В поездных и обозных кузницах ковали новое. Граждане Совета обзаводились ружьями, самодельными и краденными шаманскими приборами наводки из стекла и латуни, охапками копий, оружием западного берега. «Мы соберем людей, превратим их в армию и ворвемся в город. Мы повернем события вспять. Мы принесем историю с собой». Каттер болезненно морщился, слушая эти бредни. Тонкая струйка беженцев не прерывалась. Люди шли, сами не зная, куда лишь бы оказаться подальше от ужасов нью -Кробизона. Еще некоторое время поезд двигался по пустынным землям, где лишь изредка попадались полудикие фруктовые сады, дрощицы да плодовых деревьев умеренного климатического пояса. Потом наступил момент перехода. Только что они были в глуши, на дикой земле, и вдруг, внезапно, без всякой подготовки, оказались на обжитых территориях. Все поняли, что цель близка. Вернулись землекопы и разведчики. «Вон там! Сразу за ними!» Взмах рукой в сторону невысоких каменистых холмов. «Старые рельсы! По ним вниз, до большой развилки на болоте. Оттуда прямо к нью -Кробюзону. Два дня пути. Каттер ждал, что в этой влажной местности им наперерез вот-вот бросится отряд нью милиции из тоннеля или из-за неприметного камня. Но никто так и не появился. Сколько ему еще быть советом? Он пытался их отговорить. Неужели придется снова брать в руки зеркало? Видели Иуду-галемиста? Он бродит по холмам, следит за нами. Недалеко от старых путей. Неужели? Вот как. Кисло подумал Каттер. Ему было страшно одиноко. Где ты, Иуда? Он не знал, что предпринять. Некоторые из граждан Совета, в основном старики, еще помнившие пенитенциарные фабрики, предпочли уйти. Таких было немного, но достаточно, чтобы их отсутствие стало ощутимым. Обычно они отправлялись в холмы на поиски дров или пищи и не возвращались. Их товарищи, сестры с презрением и тревогой качали головой. Многие боялись, и не все хотели и могли скрыть свой страх. «Вот увижу старые рельсы, тогда и решу, как быть», — сказал себе Каттер, и пошел с рабочими, которые прокладывали дорогу между выходами осадочных пород и базальта, делая выемку в мягкой податливой земле. И там, там были видны рельсы, мокрые, черные, но по-прежнему блестящие. Они лежали на этом месте больше 20 лет. Плавно изгибаясь, дорога убегала вдаль, и рельсы, казалось, встречались на горизонте. Металлический путь. Шпалы вспучились от небрежения, но рельсы все еще держались крепко. Граждане Совета закричали «Ура!». Оно прозвучало пронзительно в холодном сыром воздухе, но отдалось долгим эхом. Укладчики махали своими инструментами. Переделанные жестикулировали изуродованными конечностями. Дорога на Нью-Крабюзон. Та самая старая дорога, заброшенная, когда финансовый крах и затоваривание на складах положили конец расцвету ТЖТ. Пути были оставлены на милость природы. Каттер видел, где края выемки сползли и похоронили под собой металл. Уже давно по рельсам не бегал никто, кроме диких тварей. Кое-где рельсы растащили мародеры. Совету пришлось заменить их новыми из своих запасов. Железный совет уже проходил по этому пути, еще не родившись, будучи обыкновенным поездом. Влажно мерцали камни, чернела земля, блестела колея. Каттер не сводил с нее глаз. Что там? Что происходит в его городе, там, где сражался коллектив? Как он может уйти? «Ивуда, негодяй! Где ты?» Люди с молотами в руках клали рельсы и выверенными ударами выравнивали колею. Рабочие придавали дороге мягкие изгибы, чтобы их собственные рельсы, придя со стороны запада, плавно перетекли из одной выемки в другую, сомкнувшись со старым путем. «Все это лишь по скрипту, — думал Каттер, — послесловие к истории». «Коллектив проигрывал или уже проиграл, и все это останется в памяти людей лишь вспышкой насилия. Мы снова все раскачаем и все изменим», — с грустным презрением вспоминал Каттер слова какого-то гражданина Совета. «Величайший момент в истории Нью-Крабюзона, сведенный на нет войной и ее окончанием, которому я, то есть мы, с божьей помощью приложили руку». А что еще нам оставалось? Стоять и смотреть, как погибает город? «Коллектив все равно был обречен», — твердил Каттер себе, но без особой уверенности. Он рисовал на земле значки, длинный состав. Люди бегут вдоль него, спасаясь от чего-то или устремляясь к чему-то. Может, коллектив просто ушел в подполье. Затаился и ждет, как все в городе. Тогда мне лучше остаться. Но он знал, что уйдет. Чтобы милиция и бандиты не застигли поезд врасплох, вдоль всего состава теперь выставляли стражу. Разбойники, как беспределы, так и нормальные, приходили в основном для того, чтобы примкнуть к Совету. Они появлялись каждый день, не зная, придется ли им пройти какую-нибудь проверку. Но граждане Совета принимали их легко, хотя иные беспокоились, мол, вокруг полно шпионов. В те последние дни все и так вышло из-под контроля, так что волноваться не было смысла. Горящие энтузиазмом новички попадались Каттеру на каждом шагу. Однажды он вздрогнул. Ему показалось, что он видит человека, привязанного к лошади спиной вперед. Возвращаясь как-то холодным вечером в поезд, Каттер вспугнул стайку скальных голубей и услышал голос, звучавший у него в ухе.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 Я вижу, ты меня знаешь, ты знаешь, кто я такой. Признаюсь, меня это радует. Да, радует. Каттер тяжело задышал. Вот чертовщина. Неужели это правда? Он смотрел на пистолет Дрогана. Стой смирно. Это была команда. Каттер выпрямился так резко, что у него щелкнуло в спине. Конечности онемели. Не шевелись, приказал Дроган.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 Каттер выглядел потенциальным предателем. Каттер достал зеркала из оружейного вагона. Они лежали там тщательно обернутые тканью. Стекло покрылось паутиной трещин, а ловянная амальгама превратилась в пыль. Каттеру хотелось рассказать кому-нибудь о случившемся, но он боялся продемонстрировать жалкое торжество предсказателя. Чьи слова сбылись?